Глава 24. Саймон. Мне кажется, или в последнее время здесь стало даже более суетливо, чем на моем последнем году обучения. Хотя тогда казалось, что ничего круче государственного переворота со мной уже не случится. Но нет, заварушка не закончилась, и походу закончится еще не скоро. Весь вечер ломаю голову на тему того, на кой пёс остроухий шарится по Академии, Он явно что-то ищет, иначе давно свалил бы отсюда. Что ему нужно? Рис вспомнил про тот случай, когда эльфы пробовали влезть в жилые помещения. Тогда мы объяснили это тем, что их хозяином был нынешний император. И все же я нутром чую, что в этой истории еще немало белых пятен. Саймон. Из кустов выпрыгивает волк, на ходу оборачиваясь взъерошенным и хорошо сложенным парнем. «Мы круг сделали». Но ни следов, ни запахов. Деревья тоже проверили. Да, как ты и сказал, ничего. Значит, он еще в академии. Я оборачиваюсь на замок. Не все, что хотел, получил. Думаешь, оборотень тоже смотрит на академию. Может, затаился? Понял, что мы искать будем, и спрятался, а ждет, когда успокоимся. Сомневаюсь. Чутье подсказывает, хмурюсь я. Продолжайте осматриваться. Может еще высунется. В бой не вступать, он вам пока не по зубам. Есть? Сам иду к замку. Организую группу из оставшихся боевиков. Будем прочесывать изнутри. Но ну, не мог же он испариться. Мы немного знаем о том, как использовать эту способность, но успели выяснить, что эльфы могут нырять в тени и перемещаться через них, то есть на пустой площади в солнечный день. Этот навык бесполезен. Ночь лучшее время для них. Кроме того, они не могут прятаться в тени вечно. Есть какой-то предел, после которого им нужно выйти и передохнуть. Главное — поймать их в этот момент. А это уже задачка непростая. Саймон! На крыльце дожидается Рик. Что в лесу? Нашли его? Ты чего тут делаешь? — удивляюсь я. После всех приключений лежи в комнате и не высовывайся. — Не хочу. — он отводит взгляд. — Мыслей слишком много, и голова болит. Чувствую, как сжимаются зубы. Вспомнил что-то. Он касается пальцами лба под бровью, закрывая при этом половину лица. Не просто ему пришлось. Мы нашли его, когда исследовали неожиданно разросшийся лес, отделяющий нас от территории эльфов. Не бросать же одного, так? Он не ребенок уже был, но и до взрослого далеко еще. Характерный, может цапнуть и зубами, и словом, в зависимости от ситуации. Этим Рик многих раздражает. Но я могу понять его поведение. Даже среди оборотней лис к нему относятся настороженно. Чего уж об остальных говорить. Ладно, пошли, поможешь мне. Хлопаю парня по плечу, прислушиваюсь к запахам. Такие, как он, мастера маскироваться. В лесу остроухому легко потеряться. В траве повалялся и уже растворился. Но здесь природного меньше. Обращая внимание на все резкое и необычное. Понял? Кивает Рик и вяло улыбается. Вымотался он сегодня, но держится молодцом. Думаю, потом нужно Рика Императору подкинуть. Раз уж среди оборотней у него, кроме меня, друзей нет, может, в гвардии найдутся. Славный парень, умный, соображает быстро. Он там будет к месту. Мы ненадолго заходим в общежитие, чтобы сформировать группы по три-четыре человека и распределяем зоны поисков. Затем я забираю Рика, и мы отправляемся исследовать административный корпус». «Зачем они лезут сюда?» — спрашивает Лис. «Я бы понял, если соваться во дворец. Там хотя бы император, его семья и куча важных документов, артефактов. Не злись. Знаю, ты с императрицей дружен. Ну все же. Что здесь-то ловить? Даже их дети слишком малы для поступления». «Если бы я знал...» — выдыхаю я. «Поймаем, спросим. Догадки у нас есть. Но мы договорились о них не распространяться, даже тем, кому доверяем». Осматриваем кабинеты один за другим, но не находим ничего особенного. И все же воздух какой-то тяжелый, будто вот-вот что-то нехорошее случится. Приоткрывая рот, пробуя на языке множество запахов и узнавая некоторые из них. Риза много, но это и не удивительно. Его этаж, он здесь живет. Фергус, а под ним. Так, стоп. Эти запахи совсем свежие. Это кас? Тихо говорит Рик. «Ладно, Фергус, но она...» «Согласен, братишка. Подталкиваю его, и мы переходим на бег. Быстро, но бесшумно, как и полагается оборотнем. Неужели ловушка сработала? А мы еще смеялись над Листаром, когда он предложил поставить ловушку тут. Мол, эльфы же не настолько глупые, чтобы прийти второй раз на то же место. Рик обгоняет меня и первым поворачивает в последний коридор. Я уже не могу его позвать, чтобы не спугнуть эльфа, если он все еще тут». Лис дергает ручку двери и сразу врывается внутрь. Я цикую и проскальзываю следом. Кас. Ярко чувствую запах Фергуса и его девчонки, но их самих нигде не видно. К счастью, крови тоже не чувствую, что отводит нехорошие мысли. Зато у входа в жилые помещения трется эльф, который резко поворачивается, услышав нас. Стоять! рычит Рик. Враг бросается к столу. Вижу, что его силуэт становится нечетким. Вот вот уйдет в тень. «Хрен тебе!» — рявкую я, подбрасывая воздух в воздух кристалл. Слышится звон, похожий на разбившееся стекло. Камень разрывает, и вместе с осколками комната наполняется слепящим белым светом. «Не уйдет!» Эль шипит, и в этот миг на него налетает рик. Я отстаю на долю секунды, но этого хватает на то, чтобы лис вскрикнул, и я успел заметить рукоять кинжала, торчащую теперь из живота адепта. Легкие наполняются металлическим запахом крови.